Глава двадцать шестая. «Дьявол порочен и может вдохнуть зло даже в детскую игрушку, если захочет». Показания Валентайна Хилла из архивных записей Губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Кэтрин понравился гребень. За ужином в присутствии служанки Мэри спросила Томаса, разрешит ли он ей обучать детей из семьи изгнанников Хоуков. Джон Элиот сможет проводить её на их ферму и обратно, когда отправится к индейцам. Томас положил нож на стол и уставился на неё с подозрением прищурившись. Он спросил, с чего вдруг её заинтересовали отпрыски Хоуков. Она ответила, что её вдохновила последняя проповедь преподобного Нортона. и добавила, что священник одобрил её желание узнать, есть ли у неё склонность помогать детям, и следующим шагом будет встреча с элютом. Томас спросил, разумно ли по её мнению женщине принимать такое скорополитительное решение, не посоветовавшись сначала с мужем. И мэри ответила, она отрепетировала эту реплику, что прежде чем обременять его этим решением, она хотела узнать Есть ли у неё такая возможность, в принципе? И добавила, что Нортон счёл это хорошим способом использовать пожалованное ей Богом дарование во славу его. Может быть, именно поэтому он сделал её бесплодной. Мой ужин будет готов, когда я вернусь домой, спросил Томас. Если преподобный Элиот позволит мне сопровождать его? Да. В этом я не сомневаюсь, заверила его Мэри. и перевела взгляд на Кэтрин, которая смотрела в тарелку с таким видом, будто куриные кости обрасли плотью. Натом мы порешили. Джон Элиот был не высок, но грузен, круглый как тыква, а лицо точно разбухший миндаль с подвитыми усами. Ему было 58 лет, но его волосы, хотя и подёрнутые сединой, были толстые, пышные и даже не начали редеть. Он расчесывал их на идеально прямой пробор, и они волнами не спадали ему на плечи, обрамляя лицо. Глаза у него были женственные и добрые. Он встал из-за стола, когда Мэри вошла к нему в кабинет, ведомая служанкой, которой было не больше пятнадцати лет и которая, как и ее господин, выглядела привлекательно и представительно. Элиот отпустил девочку и подбросил дров в очаг. Жилище его, вонушительностью не уступало дому родителей Мэри. "И я мало знаком с вашими отцом и матерью, но Джеймс многое делает для нашей колонии", заявил Эллиот. На стене у него висела книжная полка, в основном с книгами об индейцах. Среди них были и те две, что он написал сам. На столе лежали потрёпанная Библия, толстая пачка бумаг и стояла чернильница с пером. Несмотря на то, что солнце было ещё высоко, а стол стоял у окна, в кабинете горели две свечи. Здесь был только один стул с плетёной спинкой, и Элиот настоял, чтобы Мэри села на него, а сам встал у окна. "Труд моего отца меркнет по сравнению с тем, что вы делаете для декарей", сказала в ответ она. "Не стоит недооценивать значимость в развитой цивилизации". В лесу я явственно вижу, что там не хватает роскоши. Иногда она является в обличии слова Божьего, а иногда в виде стула, продолжал он с улыбкой, указав на тот, что заняла Мэри. Корабли вашего отца приходят тяжело нагруженные подобными предметами быта. Я передам ему вашу благодарность. Он кивнул. Я говорил вчера с Джоном Нортоном, сообщил он. Она знала, что преподобный намерен замолвить за нее словечко Элиоту, но чувствовала необходимость засвидетельствовать свое почтение за то, что два таких важных человека обсуждали ее особу. «Я польщена. Вы оба оказываете мне честь, которой я не заслуживаю». «Глупости. Он сказал мне, что вы хотите работать с детьми Хоуков». «Да». потому что вас не благословили своими детьми? То, что я бесплодна, это слово излишне резкое. Вы молоды, у вас ещё могут быть дети. Она провела рукой по тыльной стороне кисти, которую сломал Томас, боยука её через перчатку, но остановила себя. Это становилось привычкой. То, что у меня пока нет детей, сказала она, исправившись. даёт мне возможность выполнять работу Господа, за которую я вряд ли взялась бы, благослови он меня, к этому времени своими детьми. Но есть и другие причины. Какие же? Его голос прозвучал благосклонно. Когда магистраты рассматривали моё прошение о разводе с Томасом, много говорилось о Люцифере. Это напомнило мне о том, как сильно его присутствие даже здесь В нашем мире, по эту сторону океана. Вы не боитесь леса? У меня есть страхи куда более сильные. Вы удивитесь, когда увидите, что там растет. Надеюсь. Преподобный усмехнулся. Похвально. А если дьявол захочет прийти за мной, то он найдет меня в городе так же легко, как и в лесу, продолжила Мэри, вспомнив о вилках и пестике у порога. Возможно. Возможно. Но лес лабиринт, где индейцы видят тропы, которых мы никогда не найдём. А люди, подобные хоукам, они такие же необразованные дикари. Я не потеряюсь, пообещала Мэри. Я знаю, что к востоку от Натика есть община молящихся индейцев. И вы хотите, чтобы я проводила вас к хоукам по дороге туда? Да. Те дикари начинают привыкать к свету Господа. Это маленькая община, но многообещающая. Может быть, я когда-нибудь смогу помочь вам и с ними? Время покажет. Не взваливайте пока на себя это бремя. Эллиот подошёл к полке с книгами и протянул одну Мэри. Вы читали её? Она посмотрела на заглавие. Моя первая книга в Новой Англии. Нет. Но у моих внуков такая есть. Привезли из Англии этим летом. Полагаю, на кораблях вашего отца. Думаю, да. Библейские истории, катехизис и чудесные гравюры на дереве Джон Роджерс и его семья на костре. Старшая дочка Перегрины Джонатана считает, что они ужасны, поэтому сначала всегда смотрит именно их. Не удивлён. У меня есть экземпляр Духовного молока для бостонских младенцев. Мне взять его с собой? Эльот передал ей первую книгу. Да, это хорошая мысль. Прочитайте это и тоже возьмите с собой. Мэри пролистала книжку, остановившись на любимой гравюре внучки. Сожаление семьи Роджерс. В духовном молоке нет картинок, тихо произнесла она. Это не страшно. Хорошо. Я уже жду, когда мы отправимся в путь. Судя по всему, хоуков вы не боитесь, заметил Элиот. я лёд. Я предпочёл бы обратное. Почему? Они едва выносят меня. Сомневаюсь, что они потерпели бы мои наставления. Понимаю. Не удивлюсь, если по возвращении найду вас сидящей в одиночестве на пеньке за пределами фермы, изгнанной из их дома. Если они откажут в гостеприимстве, я хотя бы буду знать, что попыталась. Элиот посмотрел на её левую руку. Как ваша рука, Мэри, уже заживает? Элиот перевёл взгляд за окно. Его внимание привлекли две вороны, поедавшие остатки мёртвого енота во дворе. Как бы ни был опасен лес, по крайней мере, с чайниками вы там не столкнётесь. Это так, сказала она. Мэри видела, что Элиот не поверил версии Томаса. Большинство мужчин в городе придерживались единого мнения, верь в одно и говори другое. Но Элио дал ей понять: он знает, что Томас солгал. Вы сможете присоединиться ко мне завтра, спросил он. Да. До обеда или после? На весь день. Я отправлюсь на рассвете и вернусь перед самым закатом. Вам это не подходит? Вовсе нет. Хорошо. Поселение, куда я отправлюсь, не в самой глуши леса, но и не на опушке. Нам потребуется 2-3 часа, чтобы добраться до хоуков. Поэтому готовьтесь, что как минимум 5 часов придётся провести в седле. Дни сейчас короткие, и я вряд ли проведу у индейцев более 3 часов. Считайте, что ваше время с хоуками это первая глава катехизиса. Благодарю вас. и, пожалуйста, не думайте, что сможете сопровождать меня всегда или часто. Пока мы говорим только о завтрашнем дне, об одном путешествии за раз. До тех пор, пока я славлю Господа, я буду к вашим услугам. Элиот смерил её взглядом. Я довольно грузен, но вы маленькая. У меня есть дамское седло. Можете поехать со мной. Но дорога будет слякотной из-за подтаявшего снега. У вас есть гетры для верховой езды? Есть стремянные чулки. Хорошо. Будьте здесь к рассвету. Мэри встала и поблагодарила его. Томас может сказать что-нибудь едкое по поводу того, как быстро развиваются события, но вряд ли он станет её удерживать. Теперь у неё есть благословение преподобных Нортона и Элиота. Насколько ей известно, Томас будет даже рад не возвращаться к обеду домой. Вместо этого он сможет пропустить лишнюю кружку другую в ближайшей таверне. По дороге домой Мэри зашла к родителям. Она смотрела на лестницу на второй этаж и думала, как она была рада вернуться сюда, несмотря на тревогление из-за судебного процесса и неловкость, которую испытывала в присутствии Абигейл после того злополучного случая с Генри. Она рассказала матери, что намерена завтра познакомиться с хоуками, и два самых уважаемых человека в колонии поддержали её решение. Мэри знала, что мать расскажет людям, а чем больше людей будет знать о том, как верит в неё Джон Нортон и Джон Элиот, тем меньше вреда ей смогут причинить слухи о колдовстве или даже обвинения в нём. Мать помолчала после того, как Мэри подробно расписала ей свой план. Мэри видела, что она одновременно и горда, и обеспокоена. Именно этого Мэри и ожидала. И ты едешь завтра, спросила мать, встревоженно глядя на неё. Да, мне даже не терпится. В лес? Не так уж далеко. Не нужно бояться. Мы уедем на рассвете и вернёмся к закату. Уйдём из леса до темноты. Я сочту это небольшой проверкой. Действительно ли я готова следовать за своим желанием? Думаю, преподобный считает так же. Я доверяю Элиоту. Я тоже. И всё-таки, Мэри, будь осторожна. Моя душа в руках Господа. Ему я тоже доверяю, заключила Мэри и уже после того, как слова сорвались с её губ, поняла, что хотя и не лгала, но вводила мать в заблуждение и использовала имя Господа. в качестве инструмента для манипуляций. Я хочу, чтобы ты мне подробно обо всём рассказала. С твоей стороны очень благородно помочь хоукам. Смотрите в небо, но умиряйте свои ожидания. У меня нет ожиданий, сказала Мэри и рассмеялась. Она чуть не выпалила, что ощутила зов бога, но это была бы слишком дерзкая ложь. Одно дело стоять у огня и другое шагнуть прямо в него. Она продолжила Я буду следовать рекомендациям Джона и учту его советы. Думаю, завтра я принесу мало пользы, но многое узнаю. О хоуках. Да, о хоуках, согласилась она, хотя перед мысленным взором у неё стояла конид, о котором она надеялась, ей также станет известно как можно больше. Вскоре после заката Джонатан Кук постучался в дом Когда Мэри и Кэтрин готовили ужин, он сказал, что надеялся увидеть Томаса. Его куртка задубела на холоде, а шапку он натянул до самых бровей. "Можешь подождать его, если хочешь? Он должен быть с минуты на минуту", предложила Мэри. Она старалась относиться к нему доброжелательно, но после того, что услышала о Томасе, взгляд сильно упал в её глазах. Её удручал не тот факт, что Джонатан требовал денег у её мужа, а то, что он проиграл всё приданное. Она разочаровалась в нём настолько, что лицо, некогда казавшееся ей привлекательным, теперь как будто стало нахальным. "Да, я подожду", ответил он, приятно улыбнувшись, и Кэтрин налила ему сидра. "Как твоя семья? Как Перегрин себя чувствует?", спросила Мэри. Джоннитон стоял у огня, потягивая напиток. Последнее время ей плохо по утрам. То ли из-за ребёнка, то ли съела что-то не то. А может, из-за перемены погоды? Мэри раздумывала над его словами. Когда раньше она носила детей, было так же, допытывалась она. Он пожал плечами. Практически. Но я слышал, что-то подобное приключилось со служанкой твоих родителей Ханной. Сперегрин то же самое? Я не врач, но похоже на то, сказал он. Мэри хотела расспросить его подробнее, но он продолжил. Наверное, ты рада, что вся эта история с прошением позади, хотя, как я понимаю, всё вышло не так, как ты хотела. Сейчас я здесь, ответила она, удивлённая, что он поднял эту тему. Да, это верно. Томосу очень повезло, и тебе тоже, Кэтрин. Девушка как будто встревожилась от того, что её втянули в разговор. В конце концов, продолжал он, твоя хозяйка вернулась. Всё хорошо, да? Всё хорошо, повторила она скромно, но Мэри прекрасно понимала, что она говорит не от чистого сердца. Больше никакой дьявольщины с вилками, спросил он, сделав большой глоток сидра. Мэри не знала, к кому он обращается. Судя по его поведению, Джонатан по пути к ним заехал в таверну. Джонатан, в этих вилках нет ничего дьявольского, и мы с Кэтрин не видим смысла обсуждать их, осторожно вставила она. Ты сохранила их для публичной демонстрации в ратуше. Я никогда не приносила их туда, напомнила ему мэри. Нет, сказал он и грива показал пальцем на служанку. Она приносила. Но сегодня сие должно быть дом, где царят любовь, доверие и мир Божий, который превыше всякого ума. Ты смеёшься над писанием? Нет, только цитирую Мэри. Это просто цитата. Мэри услышала, как снаружи заржала лошадь Томаса. А вот и муж сказал она. Она удивилась, как быстро этот визит стал ей неприятен. Джонатан поставил кружку на стол. Благодарю тебя, Кэтрин, сказал он. Благодарю вас обеих. Я буквально с минуту поговорю с твоим мужем, а потом пожелаю всем здесь спокойной ночи. И он вышел во двор поздороваться с Томасом. Когда за ним закрылась дверь, ни Мэри и ни Ник Кэтрин никак не прокомментировали поведение Джонатона. Мэри не хотела, Кэтрин не смела. Кэтрин вышла покормить скотину после ужина, и Мэри осталась наедине с Томасом. Она спросила его, не требовал ли Джонатан опять денег. Требовал, ответил Томас, надевая пальто. Ты снова идёшь в таверну? спросила она. Да. Что ты решил насчёт Джонатана? Я уже говорил тебе, я дам ему немного муки и кукурузы. Этого хватит, пока он был здесь, мне показалось, что он в большой нужде. Томас посмотрел на неё, и его лицо помрачнело. Ты теперь постоянно об этом талдычить будешь? Ты сам рассказал мне об этом недавно. Я пытаюсь быть верной подругой. Он быстро глянул на заднюю дверь, удостоверится, что Кэтрин ещё не вернулась. Порой мне кажется, что он хочет, чтобы я умер. Тогда Перегрин получила бы долю наследства. Джонатан? Томас закрыл глаза и потёр переносицу. Это не твоя забота. Мне жаль. С ними все будет хорошо. Со всеми. Перегрин плохо себя чувствует, сказала Мэри. Перегрин носит ребенка. Если только не съела что-нибудь. Он с омерзением покачал головой. Твой ум, Мэри, твой ум. Сегодня он ничтожен, как у младенца, а завтра пытается постичь тайну гуморов. Я устал. Я зол на тебя и на этого безбожного павлина, который женился на моей дочери. Не заставляй меня. Она молча ждала. Она знала, что не стоит его торопить или заканчивать предложения за него. Неважно, из-за чего она захворала, сказал он наконец. Она поправится. И с этими словами ушёл. Пока Кэтрин не вернулась, Мэри погрузилась в мысли о том, что зря осудила Джонатана и Перегрин, а возможно и Ребекку, что видит заговоры, которых на самом деле нет, и не замечает ядов у себя под носом. И снова ей подумалось, что, наверное, она одержима